Глава шестая «Нет, только не ты!» – прошептал я, чувствуя, как весь мой мир окончательно разлетается на куски. Трион, ставший нежитью, замахнулся мечом и нанес удар. Я не уклонялся. Сталь высекла с искр от удара по моей металлической коже, но не оставила ни царапины. «Папа...» Он попытался нанести второй удар, но я перехватил его руку и заключил отца в объятиях. «Прошу, пристань! Хватит! Я... я не могу!» Он вонзил зубы в мое плечо, но смог прокусить только ткань. «Я не могу этого сделать!» Разумом я понимал, что это не он, лишь пустая оболочка, которой управляет некромант, но не всегда разум главенствует над чувствами. Я не мог просто обезглавить отца. «Прошу, вернись. Я не могу потерять еще и тебя», — шептал я. Слезы текли из глаз, и я лишь крепче прижимал к себе, пытаясь убить меня мертвеца. «Убей его! Убей их всех! Сокруши их!» Звучали голоса, но сейчас они были тихими, почти неслышными. «Я не хочу, чтобы ты покидал меня, папа!» Рут возникла за спиной Триона и взмахнула мечом. «Нет!» – закричал я, но она все равно пронзила его грудь насквозь. Кончик черного клинка коснулся меня на слегка. Даже если бы моя кожа не была из металла, тот бы максимум слегка поцарапал кожу. Я отпрянул от отца и тут же отшатнулся от себя, так неудачно попавшего под руку мертвеца. А когда повернулся, отец уже лежал на земле, схватившись обеими руками за окровавленную грудь, из которой помимо костяного шипа торчал черный обломок меча девушки. Сама девушка стояла над ним, и ее черный клинок чудесным образом восстанавливался из черных пылинок. Она состоит из наноботов, вне всякого сомнения. Стоило сломанному оружию восстановиться, как она тут же устремилась в бой, собираясь добить оставшихся мертвецов. Тех вокруг было совсем немного, несколько десятков, не больше, да и выглядели они какими-то рассеянными. Я рухнул на колени перед отцом и не верил своим глазам. Обломок меча поглощал его. Черные наноботы расползались по его грудной клетке, разъедая плоть и одежду. «Стой!» — закричал я. «Хватит! Не трогай его!» Я попытался вытащить то, что осталось от обломка, но он просто рассыпался в моих руках черным песком, который с новой силой стремился к отцу, вгрызаясь в его плоть. На моих глазах черные наноботы буквально пожирали его, а я ничего не мог сделать. Все мои попытки взять их под контроль оканчивались неудачей. Все, что я мог, — это пытаться отогнать их, словно мошек, но это не приносило никакого результата. «Сволочи! Хватит!» Сорвавшись с места, я бросился к Рут, которая в этот момент уже прикончила одного из последних мертвецов и собиралась ринуться к следующему, но я буквально сбил ее с ног. «Что ты сделала?» — закричал я ей в лицо, придавив к земле. Лицо Рут ничего не выражало. Ее горящие красные глаза были такими же мертвыми, как и у управляемой некромантом нежити. Ей было совершенно плевать, что моя рука зажала ее горло. Она не чувствовала ни боли, ни страха. Я даже не уверен, что она способна была говорить. И словно подтверждая мои мысли, девушка рассыпалась черной пылью подо мной, а затем материализовалась вновь уже за моей спиной. Даже не посмотрев на меня, она бросилась в атаку на блуждающую по площади нежить, лишившуюся командира. Я поднялся на ноги, проклиная всех богов, и остолбенел, когда увидел другую темную фигуру, возвышающуюся над тем, что осталось от Триона. Его точную черную копию, какой была Рут. От останков отца тянулись едва заметные черные щупальца, формирующие новое металлическое тело. Я подошёл и не без боли посмотрел на то, что осталось от моего родителя. Оно поглотило почти все, даже кости. и произошло это меньше, чем за несколько минут. В конце концов, на земле осталась лишь кровь, обрывки одежды и два костяных шипа, от которых он и погиб. А передо мной, расправив плечи, стояла точная копия отца, сделанная из металла. «Пап!» — тихо произнес я. «Что с тобой сделали?» Он открыл глаза, уставившись на меня своими горящими красными глазами, такими же мертвыми, как и урут. Это не был Трион Арс. Лишь нечто, вылечие, как он. Металлический голем, состоящий из тысяч наноботов. «Почему?» — закричал я, никому не обращаясь. «Директива Альфа-22. Ты сам этого хотел?» Неожиданно пришел ответ. «Что?» Мне всегда казалось, что Альфа-22 способна мыслить самостоятельно, но я не воспринимал эту штуку как разумное существо. А сейчас получил вполне осмысленный ответ. «Что ты с ним сделал?» крикнул я, обращаясь к Альфа-22. Но перед глазами не появилось никакого ответа. Лишь Трион встал на одно колено, словно слуга перед правителем. Рядом с ним появилась Рут и сделала то же самое. Директива Альфа-22 подтверждена передача прав на управление системой поддержки. Над головой Рут возникло обозначение «Охранитель номер один», а над головой отца «Охранитель номер два». Внимание! На данный момент лимит слотов поддержки три. Занято слотов поддержки два из трех. Для увеличения слотов поддержки нужна модернизация управляющей нейросети. И ни слова о том, как эту модернизацию провести. «Встань», — сказал я отцу, и он тут же исполнил приказ. «Повернись, подними правую руку над головой». И он исполнял все, что я говорю. «Убей меня», — тихо говорю, я... Но охранитель номер два не сдвинулся с места. «Охранитель номер два. Ошибка. Невозможно выполнить команду». Приказал то же самое Рут, но получил абсолютно такой же ответ. Они не могли причинить мне вреда. «Директива Альфа-22. Это еще не конец». Внезапно пришло сообщение. «Что?» — вновь задал я вопрос, но ответа, разумеется, не получил. Вместо этого я почувствовал нечто странное. Магические эманации по всему полю боя. Городская площадь возле ратуши была буквально усеяна трупами, и вся эта мертвая масса вдруг и разом пошевелилась, словно вода. Я ожидал, что некромат сбежал, но нет, он спрятался и подготовил что-то совсем уж страшное. Стоило подумать об этом, как по всей площади стали возникать зеленые огоньки то там, то тут, и от них к мертвецам потянулись горящие щупальца. Они пронзали мертвые тела и притягивали их к себе, формируя нечто отвратительное и противоестественное. «Надо это остановить!» — пробормотал я, посмотрев на своих охранителей. «Помешайте ему!» Рут и Трион тут же поднялись на ноги и бросились в бой. Отец вооружился двумя простыми мечами, а девушка осталась при своем тонком, изящном клинке. Рут направилась к одному формирующемуся кому из плоти, отец к другому, Да я уже знал, что у них ничего не получится. Они безрезультатно рубили тела, при этом клинки проходили сквозь магические щупальца, не в силах причинить им вреда. «Назад!» — приказал я, и охранители незамедлительно подчинились. «Массарова семя!» Прямо на наших глазах формировалось нечто исполинское, высотой как минимум с пятиэтажный дом. Огромный некротический голем, который без особого труда разнесет любой из домов в городе. Не уверен, что даже каменная ратуша смогла бы выстоять под мощью этого чудовища, сотканного из тел. «Что это за магия?» — ужаснулся я. «Ни о чем подобном я никогда не читал и не слышал». Откуда у некроманта вообще взялась такая сила? Он должен был давно выдохнуться, потеряв контроль над нежитью, но вместо этого он создал нечто подобное? Немыслимо. Просто немыслимо. Тварь почти завершила формирование, превратившись во что-то странное, напоминавшее огромный живой табурет. Четыре ноги и плоское тело, возвышающееся над нами, в самом центре которого появилась гигантская пасть, состоящая из множества костей. Конечности тоже покрылись костяными шипами, превращая их в смертельно опасное оружие. «И как же мне прикончить эту штуку?» «Отец!» — крикнул я, обращаясь к хранителю номер два, и лишь после произнесенного голос предательски дрогнул. Но мгновение спустя я уже взял себя в руки. «Найди этого ублюдка! Некроманта! Найди и притащи ко мне, живым! Он где-то поблизости. Должен быть где-то поблизости!» Трион молча развернулся и ринулся прочь. И еще кое-что! крикнул я уже вслед. Если будет сопротивляться, сломай ему все, что можно, руки, ноги. Главное, чтобы он все еще был жив. Охранитель номер два. Задача принята. Высветилось у меня перед глазами, а сам я развернулся, к стоящей неподалеку Рут. Нам с тобой надо прикончить эту штуку, без особой уверенности говорю я. Справимся. Рут вначале посмотрел на меня своими горящими красными глазами, затем на исполинское нечто. Я думал, что она проигнорирует вопрос, но она неожиданно пожала плечами. Казалось бы, совершенно обыденный жест, но он был таким человеческим, что в исполнении металлического голема казался чужеродным. «Рут, это правда ты?» — голос вновь дрогнул. Но девушка никак не отреагировала на вопрос. Ее горящий взор был по-прежнему пуст. Может, показалось? Гигантская тварь забурчала и пришла в движение, пытаясь раздавить меня и девушку. Мы с Рут отреагировали быстро и бросились в разные стороны. И если моя напарница лишь избежала удара, то я в металлической форме, даже с усилением, не смог уйти из зоны удара. Не хватило буквально совсем чуть-чуть. Гигантская лапа отправила меня в полет. Мир вокруг закружился в сумасшедшем урагане, за которым последовало сокрушительное приземление. Я своим телом насквозь пробил дом, ударился о землю, подпрыгнул и влетел в другое строение, где-то на уровне второго этажа. Бронированная кожа не спасла. Мир перед глазами ходил ходуном, рот наполнился кровью, старые раны начали давать о себе знать, а к ним добавились и новые. Попытка подняться закончилась тем, что я просто рухнул на колени. Как назло, деревянные доски, ослабленные моим прошлым падением, не выдержали, и пол обрушился, увлекая меня за собой. Кое-как нашел себе силы перевернуться вначале на бок, а затем встать на четвереньки и сплюнуть кровь. То оказалось много. Видимо, у меня образовалось какое-то внутреннее кровотечение. Но хоть руки, два перестали. Поблизости что-то оглушительно загрохотало. Кажется, огромная нежить разнесла соседний дом. И что делать? Бежать? Не вариант. Некромант где-то поблизости. Нужно выиграть время, пока отец его не отыщет, или попробовать уничтожить это создание. Вот только не представляю, как убить эту гигантскую штуку». Повернув голову, я наблюдал через пролом за тем, что происходит на улице. Рут в одиночку вела неравную схватку с чудовищем. Она как-то ухитрилась запрыгнуть ему на спину и теперь атаковала туда, но пока что не слишком работала. «Директива Альфа-22. Запуск системы анализа. Обработка данных. Ожидайте». Ждать пришлось недолго. Этого времени мне хватило на то, чтобы подняться, оперевшись об удачно подвернувшийся деревянный столик. Некротическое существо пятого уровня. Плюс высокая физическая сила. Плюс высокая устойчивость к физическому урону. Минус медлительность. Минус большой расход маны на управление. Минус долгий и сложный процесс создания. «А можешь мне сказать, чего я не знаю?» Раздраженно буркнул я, читая строчки бесполезной информации. Минус уязвимость огненной стихии. И словно желая мне помочь, появилось пояснение к последнему пункту. Из-за особенностей структурных изменений мертвой плоти она становится восприимчива к высоким температурам. Некротическая плоть легко возгорается, а также высокие температуры нарушают связи магических цепей. «Так бы сразу и сказали», – устало вздохнул я, обдумывая прочитанное. «Выходит, что чудовище надо поджечь. Вот только я понятия не имел, как это сделать. Парочка огненных магов разобралась бы с этой штукой на раз-два». но для меня она была явно не самым лучшим противником уж лучше фуоре с ее металлической рукой или даже аллера. т я очередной раз плюнул кровь и уже собирался выбраться на улицу как глаз зацепился за бутылку с какой то выпивкой шатающейся походкой я подошел к буфетной стойке достал бутылку и без особых проблем вытащив пробку сделал глоток прямо из горла во рту тут же болезненно защипало и одновременно с этим дом напротив разлетелся в щепки. Его просто раздавили, словно игрушку, сделанную из спичек. И дрёванный алкоголь болезненно зажег пищевод, но вместе с этим мне стало лучше. Крепкая выпивка немного взбодрила и заставила тело двигаться живее. «А ведь ты должна неплохо гореть», — мыкнул я, держа в своих руках почти полную бутылку. «Интересно, тут еще много таких?» Оторвав кусок ткани от занавески, Я плеснул на него часть содержимого бутылки, как следует смочив и делая импровизированный запал. В итоге у меня получилась бутылка с зажигательной смесью, хотя насчет того, что она вспыхнет, у меня были определенные сомнения. Алкоголь был крепким, но хватит ли этого для горения? Как бы то ни было, времени на размышления не оставалось, потому что тварь задела одной из лап дом, в котором я находился. Стена разлетелась в клочья, а крыша стала падать мне на голову. Пришлось поспешить и выбежать из здания на улицу, едва не налетев на другую лапу, покрытую кучей острых шипов. «Эй, Рут! крикнул я, и воительница немедленно спрыгнула, приземлившись совсем рядом со мной. «Надо поджечь эту тварь! У меня есть это, но нужно как-то запарить фитиль!» Девушка протянула руку и отдал ей бутылку. Она долю секунды смотрела на тряпку, торчащую из горла, а затем вокруг ее ладони, как уже бывало несколько раз, возникло голубое пламя. Она коснулась им вымоченной в алкоголе ткани, и та вспыхнула. «Отлично!» — обрадовался я. «А теперь запихни эту бутылку ей!» Договорить я не смог, потому что последовала еще одна чудовищная атака монстра, разворотившая часть улицы и покорежившая сразу несколько домов. Пришлось броситься бежать, а Рут вновь ринулась в атаку. Я спрятался в первом же попавшемся доме, принявшись искать там выпивку. Но безрезультатно. Да и пробыл я там недолго. потому что и этот дом разлетелся в щепки. Мне не хватило буквально пары секунд, чтобы покинуть зону удара, и меня отшвырнуло вместе с обломками. В этот раз я пришел в себя гораздо быстрее. Сбросил с себя деревянную балку и поднялся на ноги, выплюнув еще немного крови. Состояние было отвратное. На ногах я держался только за счет ки и силы воли. На наботы латали внутренние повреждения, как у Бери, но этого явно было недостаточно. Примерно в это же время Рут воспользовалась бутылкой, заставив спину твари вспыхнуть. Пламя было не слишком большим, но некротическое создание отреагировало на это куда живее, чем на все, что предпринимала Рут раньше. Сбесившись, оно начало молотить лапами, круша все вокруг и вопья так громко, что вибрировала земля под ногами. Не оставалось лишь держаться в сторонке и наблюдать за тем, как горит это существо. Одной бутылки с выпивкой явно было недостаточно, чтобы покончить с чудовищем, Но шкурку мы ему подпалили. «Надо найти еще, пробормотал я, чувствуя смертельную усталость. «Сколько уже длится эта битва? По ощущениям, уже много часов». Я не стал искать выпивку в ближайших домах. Тварь, несмотря на медлительность и атаки руд, не выпускала меня из виду. И даже сейчас метила прямо в меня. Выругавшись, пришлось вновь бежать. Нагоныло. И я прихрамывал даже несмотря на ки усиления. Ратуша. «Надо вернуться в ратушу!» Я побежал, а где-то за спиной опять что-то рухнуло. Подожжённый монстр всячески пытался достать Юрку и Рут, и у него это даже получилось. Он смог сбить с себя девушку и тут же обрушил на нее свою лапу, вминая Рут в мостовую. Но я, не останавливаясь, просто бежал прочь, стремясь достигнуть ратуши. У нашего мэра должен быть бар в кабинете, и даром же ходили слухи о том, что он любитель выпить. Дверь ратуши была выбита. Ее выбили мертвецы еще при нашем с отцом побеге, так что я не встретил никаких препятствий на своем пути. Влетев в холл, я уже собрался бежать на второй этаж, но затормозил у самой лестницы. «Защитник города!» «Во имя Нальзе, Ведь отец Молли — самый настоящий дипломированный маг, а раз он маг и состоятельный, то вполне возможно у него могут быть и флаконы с маной. Шанс был призрачный, но я решил ему воспользоваться». Ратуша содрогнулась, но каменное здание устояло. Я мог лишь мысленно возблагодарить архитекторов и строителей, сделавших из этого дома полноценную крепость. Оказавшись в кабинете защитника, я быстро огляделся, пытаясь сообразить, где его владелец мог хранить все ценное. «Вот оно!» — не смог сдержать его смешки, ощутив большое количество металла в шкафу справа от письменного стола. Отворив дверцы, я увидел в глубине в стену сейф с кодовым замком. Здание задрожало, с потолка на голову упала штукатурка, напоминая, что пусть ратуша и была сделана из камня, но надолго я расчудующе она сдержать не сможет. Выругавшись, я попытался открыть сейф силой, но безрезультатно. Сплав, который использовали для него, был очень прочным. Тогда я решил действовать иначе. За то время, пока я бегал, смог восстановить немного маны, как раз достаточно, чтобы сделать один хитрый трюк. Я прикрыл глаза и попробовал нащупать механизм замка сейфа. не сразу, но это получилось, а затем началась не менее сложная часть – попытка его открыть. Просто сдвинуть запоры не выходило, нужно было изменить положение и других деталей. И если бы не нейросеть, которая по мере моих нащупываний выстраивала перед глазами общую структуру замка и давала подсказки по его работе, ничего бы из этой задумки не получилось. Но вот внутри что-то щелкнуло, и дверца сейфа на радость мне отворилась. Одновременно с этим Здание вновь тряхнуло, гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Соседний шкаф с грохотом рухнул рядом, прямо на письменный стол защитника. На втором этаже тоже послышался грохот. «Да!» — едва смог сдержать его оплю восторга. Там действительно стояло несколько склянок, стопка писем, перевязанных ленточкой, а также револьверы коробка патронов. Фух, Дорогое оружие, но для меня сейчас бесполезное!» Меня в сейфе интересовали только пузырьки с жидкостью. Быстро проглянул их и едва смог сдержать радостный возглас. Два с лечением, три с маной. Причем один из них оказался каким-то совсем дорогим на вид. Его я и решил выпить. Быстрым движением откупорил пробку и вылил содержимое в рот. Раз, два, три, четыре. Обычно столько времени требовалось, чтобы мана стала частью тела, и ее можно было использовать. Но почему-то ничего не происходило. Я еще раз посмотрел на пузырек в своих руках, не понимая, в чем дело. Даже по вкусу жидкость была такой же. Я уже поднялся за следующим, который выглядел абсолютно так же, как те, которые я покупал в лавках, но тут у меня подкосились ноги, а грудь вспыхнула такой нестерпимой болью, что я едва мог дышать. По моим венам словно раскаленное пламя пустили. «Опасность! Опасность! Критически высокий уровень маны!» В качестве подтверждения сообщения индикатор запаса маны вырос. Как и раньше, все, что превышало мой обычный лимит, было другого цвета. Обычно желтого, но полоска выросла настолько, что ее конец горел красным. Мана 1532 из 118. Генерация 0,69 в минуту. Не мудрено, что меня буквально сжигает изнутри. Я превысил свой лимит почти в 15 раз. Да любой обычный маг, приняв такой концентрат, просто сжег бы все свои внутренние потоки. Но, несмотря на нестерпимую боль, я был в порядке. Я чувствовал металл вокруг себя. Я мог раскинуть свое поле, на да весь вальзим. Пламя, «Пламя! Пламя! Мы зарадуемся пламени!», пламени. Слова, «Слова! Слова! Нужны слова!», слова. Пламя, «Пламя! Сила пламени!» «Ложное пламя! Произнеси, Произнеси слова!» «Это Доложное ложное пламя! пламя. Он, Он не готов! готов. Не готов. готов!» Бормотали голоса у меня в голове. «Заткнитесь!» — прогревел я, и голос, казалось, пронзил саму реальность. Мир на долю мгновения исказился, замедлился, а затем вернул себе привычный порядок вещей. Вместе с этим пропали и голоса. «Что со мной во имя Нальзы?» — произнес я, чувствуя пожар внутри груди. Нужно было выплеснуть эту силу и срочно. Забрав оставшиеся флаконы, Я бросился на улицу, не став тратить время на поиски другой выпивки. До этого и не требовалось. Нейросеть не собрала, нежить и впрямь хорошо горела. Даже лучше, чем можно было представить. Большая часть ее спины полыхала голубым пламенем, и огонь уже почти перекинулся на правую лапу. Вот только она была слишком большой и сильной, чтобы так просто сдохнуть. Существо уже теряло целостность, можно было заметить, как от его тела отваливаются части, одна за другой. чувствуя свою огромную мощь я бросился вперед и прыгнул на вырванную из петель металлическую дверь а затем заставил ее подняться в воздух я поднимал ее а вместе с ней себя мана стала сгорать с огромной скоростью но этого я и добивался рассекая воздух я пронесся прямо к твари а затем в последний момент спрыгнул с своего необычного транспортного средства одновременно вкладывая в него всю свою мощь разогнать дверь до своих убойных снарядов разумеется не получилось Но и того, что вышло, оказалось достаточным, чтобы оторвать чудо еще одну из лап. Потеряв одну из точек опоры, некротический монстр рухнул на землю, а я аккуратно приземлился неподалеку. Но потери одной конечности оказалось мало, чтобы покончить с ним. Даже горя она пыталась добраться до нас с руд. Внутри существа находилось много металла, украшения, оружия, что было у людей, монеты, что они носили в карманах. Я сосредоточился на всем этом металле, и, делая последние усилие, потянул его вверх с максимально возможной силой. Монстра буквально разрывало изнутри, разрушая и без того теряющие целостность тела. Моя финальная атака оголила ядро существа, сгусток зеленого пламени, который пытался щупальцами скрепить то, что оставалось от некротической сущности. Выходило так себе. Щупальца время от времени словно распадались, и сгустку приходилось отращивать новые. «Не сдаешься, да?» Буркнул я, рухнув на колени. Все, Я дошел до своего предела. Я сжёг большую часть маны, и пламя в груди погасло. Металл, который покрывал меня и являлся второй кожей, неожиданно стал сгорать, а нейросеть выдавала одну ошибку за другой. Перед глазами все плыло, и казалось, что если я сейчас закрою глаза, то умру. Кровь хлестала, откуда только можно, изо рта, из носа, из ушей, кажется, даже из глаз. В конце концов, с густок некромантии отбросил тщетные попытки собрать себе прежнее тело и поступил хитрее. Он стал собирать другие, новые, гораздо меньшие, одновременно куда более стабильные. Прямо на моих глазах формировалась новая некротическая сущность, состоящая уже не из сотен тел, а всего из десятка. Рут. Её рядом не было. Где она? Монстр не слишком уверенно поднялся на ноги. и направился прямо ко мне. Ему достаточно один раз меня ударить. Один раз, и я умру. Впрочем, давно пора. Я слишком долго обманывал смерть. «Массарова семя!» — пробормотал я, делая над собой последнее усилие. Тоже встал. «Ну давай!» — зарычал я, что из силы, делая неуверенный шаг вперед. Чудовище бросилось на меня, но почти сразу запнулось и просто рухнуло, рассыпавшись на части человеческих тел. Ни намека на зеленое пламя. И после этого я окончательно лишился сил. В глазах потемнело, и я позволил своему телу рухнуть на мостовую. Хватит с меня сражений. Мама, папа, я почти.